Глава 14 Пока Моцли конструировал машину для возвращения на Землю, Кармоди был предоставлен самому себе. Моцли мог работать только в полном одиночестве. Приз, по-видимому, снова погрузился в спячку, а младшие инженеры Орин и Бруксайт были туповатые и не интересовались ничем, кроме своей работы. Так что Кармоди не с кем было даже поговорить. Он очень скучал и, чтобы убить время, отправился на атомостроительную фабрику. «Раньше все это делали вручную», — объяснял ему краснолицый мастер. «Теперь машинами, но схема та же. Сначала мы берем протон, присоединяем к нему нейтрон с помощью патентованной энергосвязи мистера Моцли. Затем при помощи стандартной... Микрокосмические центрифуги запускаем на заданные орбиты электроны. После этого вставляем все прочее. Мю, мезоны, позитроны, такого сорта пряники и все дела. А на атомы золота или урана у вас много заказов? Не слишком, чисть дорого. Главным образом мы штампуем водород. Антиматерию тоже? Лично я никогда не видел в ней особого смысла, сказал мастер. Она ведь взрывается, когда вступает в контакт с нормальной материей. Но мистер Моцли все-таки торгует ею. Делают антиматерию, конечно, на отдельной фабрике. Понятно. Должно быть у вас много проблем с упаковкой. Нет, не очень, заверил его мастер. Мы используем для этой цели нейтральный картон. Они двинулись дальше мимо гигантских машин. Кармоди ломал голову, пытаясь придумать какой-нибудь вопрос. Наконец он спросил. «А протоны и электроны вы тоже делаете сами?» «Не-не. Мистер Моцли не захотел возиться с этой мелочевкой. Субатомные частицы мы получаем от субподрядчиков». Кармоди хмыкнул, и мастер взглянул на него с подозрением. Они продолжали бродить по фабрике, пока у Кармоди не заболели ноги. Он устал и отупел, и это его раздражало. Он твердил себе, что должен быть доволен. Вот оно, место, где изготовляются атомы, где сепарируется антиматерия. Вот перед ним гигантская машина, которая экстрагирует космические лучи из сырого пространства, очищает их и закупоривает в громадные зеленые контейнеры. Позади термальный зонт, для исследования старых звезд А слева Бесполезно Прогулка по фабрике Моцли Вызывала у Кармади Такую же скуку Как давняя экскурсия На сталилитейный завод в Индиане И тут же волну угрюмого раздражения И тупого бунта Ощущал он в коридорах Лувра Прадо и Британского музея И он подумал что чудеса хороши только в малых дозах. Себя не обманешь и не переупрямишь. Человек везде остается самим собой, даже если его перенесли внезапно в Тимбукту или на Альфу Центавра. И, будучи честен сам с собой, Кармоди откровенно признал, что вместо созерцания чудес Вселенной он с гораздо большим удовольствием катался бы на лыжах по снежным склонам Стоу или скользил бы на яхте, по датским мостом возле Таити. Ему было стыдно, но он ничего не мог с собой поделать. «Видно, я не из породы фаустов», — сказал он себе. «Все секреты вселенной разложены передо мной, как старые газеты, а я мечтаю о раннем февральском утре в Вермонте и о свежем пушистом снеге». Какое-то время Кармоди изводил себя подобными мыслями, а потом махнул на все рукой. В конце концов, еще неизвестно, как повел бы себя Фауст на этой выставке старых мастеров. Ведь он привык все делать сам. Если бы дьявол поднес ему эти знания на блюдечки, Фауст наверняка бросил бы науку и занялся альпинизмом или чем-нибудь еще в том же духе. Кармоди задумался, а потом произнес вслух. «Ну и что?» Что за шумиха вокруг этих вселенских секретов? Их слишком переоценивают, как и все остальное А когда подойдешь поближе, то оказывается, что ничего там особенного Даже если это рассуждение было неверным, по крайней мере, оно утешало Кармади Но все равно он скучал, а Моцли все не находил решения Время тянулось очень медленно Было трудно судить о его истинной скорости, но у Кармади создалось впечатление, что оно еле-еле ползет. Дни складывались в недели, недели в месяцы. Еще у него было чувство, а может предчувствие, что Моцли не так просто выполнить так легко сорвавшиеся с его губ обещания. Возможно, ему проще построить новую планету, чем найти старую. И осознав всю сложность задачи, Кармади пал духом.